Глава тридцатая Услышав вопль чёрная «Смерть, спасайтесь!», Рей с досады крякнул и подумал «Что за невезение?». Крик раздался в самый неподходящий момент, только Рассина завела речь о свадьбе, как всё сорвалось. Рей сам не понял, почему так быстро принял это решение. Единственное, что знал после первой ночи, проведённой с Шилесой, что жить без неё больше не сможет. Мия вызывала такой огонь в его душе. Такое безумное желание, что он не хотел ни на миг отпускать её от себя. Вынужденный скрывать свои чувства о домочадцев, он мучился и страдал, пока занимался делами обители. «Что с тобой происходит?» — спросил во время очередного совещания Рагнар. «В каких облаках ты витаешь?» Командор отчитывался о ремонтных работах, проведённых в убежище. Но Рэй едва слышал, о чём говорит друг. В голове только звенело бу-бу, бу-бу-бу-бу-бу. «Рагнар...» Кажется, Шиле самая истинная. Проверил? Да. Ты же хотел отстраниться от неё после проверки. Не могу. Я не вижу Мии и уже схожу с ума. Неужели так проявляется наша ментальная связь? Как ты с этим справляешься? Моя жена ждёт дома, я постоянно её чувствую. Но острота отношений уже притупилась, вышла на спокойный уровень. А первое время было так, как у тебя, засмеялся друг. Он похлопал Рея по плечу и добавил. Держись, приятель. Этот период надо пережить. Как? В мыслях только она. Мои что, пощу из-за этого что-то важное? Не волнуйся. В обители порядок, убежище под ещё мощной защитой. Расслабься. Командор взял кувшин и разлил по бокалам эль. Егиреsw выпил залпом, но крепкий напиток не погасил пожар в крови, лишь сильнее раздул его. А Магда не скучает без детей. Ты уже думаешь о детях? Рагнар откровенно потешался над влюблённым другом. Эта усмешка Рей видел в глазах. Она искрами стреляла в него, трогала губы, и как командор не старался, он не мог скрыть своего веселья. Конечно, Егирес без наследника только половина правителя. Удивляюсь, как ещё советники не подняли вопрос смены власти. А на кого менять? Есть ты. Я на своём месте. Чужого мне не надо. А насчёт детей Рогнар помолчал, неторопливо прихлёбывая эль. Что? Они моё счастье. Ты же знаешь, в нашем племени отцы занимаются воспитанием потомства, поэтому Эйми и Дитрех со мной. Но они часто летают к матери. Я тоже. Рогнар улыбнулся своим мыслям. Ты счастливый дракон, вздохнул Рей. Истину встретил и детей завёл. Да, мне повезло. Но и тебе, кажется, тоже. У тебя жена драконица, а как быть мне? Жениться на человеческой женщине, есть ли в этом смысл? Смысл есть всегда. Сам же говорил, что чувствуешь, будто умираешь, если не видишь любимую хотя бы миг. Но Егирес ещё долго не решался сделать отчаянный шаг. Ночи с Мией становились всё жарче, расставание всё труднее. Дошло до того, что Ры выходил из комнаты, когда она ещё спала, и сразу возвращался, не в силах проститься. Тело горело, и холод разума не мог погасить этот огонь и жажду обладания Шыльсой. Но и она не противилась их близости. Наоборот, Раю казалось, что Мее с нетерпением ждёт, когда он появится на пороге её спальни. И хотя они не обсуждали свои отношения, старательно обходили эту тему. Егирес верил, чувствув взаимность. И всё равно он боялся, что Мея ему откажет, выдумав нелепую причину. Поэтому не сказал я о своих намерениях. Огорошил внезапным заявлением. Когда Росина заговорила о свадьбе, он увидел, как изменилось лицо Мии. Она вспыхнула, покраснела, смутилась, хотела что-то сказать, и тут раздался этот проклятый крик. "Прости". Рэй поцеловал любимую и взмыл в воздух. Следом взлетели все драконы, способные сражаться. Егирес сделал круг над площадкой и передал приказ. "Немедленно в убежище". Он сразу развернулся и ринулся вниз, к городу. Но краем глаза успел заметить, как домочадцы побежали к замку. Сражение в этот раз было ещё более яростным. Нити сыпались со всех сторон, словно их кто-то насылал. То там, то здесь под направленными струями огня вспыхивали чёрные клубки. Они падали на кусты и строения, которые тоже воспламенялись. Драконы-слуги, не обладающие магической силой, заливали очаги пожара водой. Оранжевое солнце катилось по небу, Но его нежный свет терялся в ущелье их чёрных туч, висевших над землёй драконов. То одна, то другая срывалась вниз, и к ней стремились воины, чтобы не дать уничтожить город. Спасти беззащитных жителей от неминуемой гибели. Крики, запахи палёной кожи, дым всё заполняло воздух, рождало ярость и ненависть к врагу. "Егире, смотрите!" крикнул юный Карадарс, бывший опять напарником правителя. Трей мощно взмахнул крыльями, ушёл в крутое пике и развернулся. Высоко над горен над замком висела чёрная туча. Она клубилась, разрывалась на мелкие облака, через миг сливавшиеся в единое. Рогнар приказ принял. Рейс свечей взмыл вверх. Тревога комком росла в груди. Мозги отказывались верить в происходящее. Как? Почему снова нападают на убежище? Кто наводит их? Мысли мчались в голове, обгоняя друг друга. Не успев подлететь к замку, он вдруг увидел, что туча распалась на множество отдельных клубков и исчезла. «Что это было, Егерес?» Выстрелил в голове вопрос Карадарса. Юноша бросился в погоню. Миг, и над ним сияло чистое голубое небо, словно и не было только что покрыто чёрной смертью. «Сам не понимаю. Вместе с этой тучей пропали и остальные нити». В этот раз атака была и так было настолько стремительно и яростно, что внезапное отступление смерти вызвало ещё больше недоумения. Драконы начали собираться вместе. "Возвращайтесь в замок", крикнул подлетел Рогнар. "Я ещё раз всё проверю. Не нравится мне такое поведение нитей". "Мне тоже". Рэе пустился на лужайку, где совсем недавно представил свою истинную бабушке и получил благословение. Теплом и волнением наполнилось сердце Егиреса. Он вступал на новый, неизведанный путь. Рядом с ним на всю жизнь будет одна единственная женщина. Егерес бросился к убежищу, распахнул двери, нетерпеливо вгляделся в толпу. Шилесы среди его родных не было. Рей сначала не поверил своим глазам, обвел взглядом всех. Вот в кресле сидит бабушка. Над ней порхают Эми и Дитрих. Сзади стоит старый Мали, а за ним толпятся слуги. Ими и среди них нет. Райни, словно не говоря, миновал общий зал, заглянул в каждый отсек, вбежал в пещеру с воздуховодом, но и здесь было пусто. А где Шилеса пропала? Тихо ответила Расина, последовавшая за ним. Как пропала? Голос дрожал и сепел. Воздух с трудом пробивался через горло, сведённое от волнения и спазма. Мы побежали в убежище, а когда закрыли дверь, поняли, что Мии с нами нет. Нужно проверить. «Мали!» — Рэй резко развернулся к большому слуге. Тот стоял, понурив голову, словно на его плечах лежала вся тяжесть мира. «Не кричи на Мали!» — Рассина ударила внука палкой, но он лишь поморщился. «Старик искал Мию по всему замку, несмотря на опасность. Но куда она пропала?» «Не знаю. Эми! Дитрих!» Дракончики сорвались с места и полетели по замку. Рэй стоял в полном недоумении, не понимая, что произошло. Может, её захватили нити? с надеждой спросил он. Это хотя бы было разумное объяснение случившемуся. Мы их не видели, тихо ответил Мали. Но кто-то же должен был заметить, куда исчезла Шильса. Рэй уже кричал. Обычно сдержанный, холодный и уравновешенный, сейчас он пугал подданных родных своей горячностью и раздражением. Егирес видел это по их потрясённым лицам. В сердце зародилось подозрение. Миг, и оно охватило и душу, и разум. Рей, опомнись. Росина снова замахнулась на него палкой. Что за истерика? Ты правитель или поросячий хвостик? Моли, слуги, все на поиски. Но он не мог успокоиться. Метался по замку, как мечутся в ней бешеные огненные пчёлы, готовые жалить всех подряд просто потому, что такова их натура. Неспроста всё это. Ох, неспроста. В этом бесконечном беге по кругу родилась первая паническая мысль. А вдруг это Шилеса, насылая смерть на драконов, появилась вторая. Нет, нет, не может быть. Мия не такая, разогнало первые 2/3, но сомнения укрепились в голове. Они, как яд, разъедали нутро, которое дрожало от нестерпимой боли. Он кинулся в покой Шилесы. Здесь было чисто, свежо и уютно. Складывалось впечатление, что хозяйка комнаты вот-вот вернётся. На столике стояли румяна, валялись кисти, расчёски, зеркала, заколки. Всё было брошено в беспорядке, словно мия выскочила на миг и скоро вернётся. На кровати лежала её длинная ночная сорочка, которую Рай снимая пропускал между пальцами. Тонкий шёлк гладко скользил, возбуждал ещё больше и без того напряжённое тело. Егирес схватил наряд и прижался к ткани лицом. втягивая аромат любимой. Мия, ты где? сорвался с каменных губ тон. Сколько он там лежал, не помнил. Когда очнулся, сумерки опустились на обитель. В комнате потемнело, лишь тени от последних лучей заходившего солнца ещё лежали на полу. Шилесу так и не нашли, хотя проверили замок, город, окружающие пещеры и скалы. Но невероятно, что она пряталась там, но всё же. Рей, успокойся. Егирь сидел в своих покоях, в отчаянии сжимая ладонями голову, и не заметил, как к нему подошёл Рогнар. Посмотрел на друга мутным взглядом, но увидел лишь расплывчатое пятно. Не могу. Всё время думаю, что на своей шее принёс беду в обитель драконов. Простонал он и силой добавил. Какой же я после этого правитель? Э, дружище, да ты совсем расклеился. Рогнар хлопнул Рея по плечу. «Давай заставим разум поработать. Я уже все варианты перебрал, ничего не могу понять. Но тут не такой большой выбор. Либо Мия подлая и злобная шпионка, присланная к нам, чтобы уничтожить наш мир, либо... либо она сама в беде. Есть ещё третья сторона». Рэй замолчал, не решаясь повидать о том, что ему рассказывала Мия, командору. «Шелеса говорила, что она не из нашего мира, попала сюда с другой звезды». Там такое же солнце, тот же воздух, но на небе сияет только одна луна. Думаешь, она вернулась к себе? Испугалась твоего решения жениться и сбежала? Ничего не знаю. Что мне делать? Рай опять сжал пальцами виски. Душа огнём горит. Мне кажется, проблема в медальоне. Почему? Пока Шилеса его не надевала, в обители всё было хорошо. А когда она его надела, сегодня утром. Дай подумать. Рагнар прошёлся по комнате и остановился у окна. Он смотрел, не отрываясь на горы, прятавшиеся во тьме ночи, а Рэй наблюдал за ним. Вот друг нахмурил брови и повернулся. «Медальон был на Шилюсе в день её прилёта в обитель?» «Да». «А в королевстве ты его заметил?» «Нет, не обратил внимания». «Вот это и есть твоя главная ошибка». Командор поднял палец. Цепочку могли надеть на шею Шилесы после того, как ты отказался от ошейника. Но у Мии слабые магические возможности. Кроме кайри, она ничего не могла сделать, а её помощницы не появлялись на расстоянии. Не было смысла в ошейнике. Тебя провели как деревенского простачка. Хигерес Замер обдумывая услышанное. Рогнар был сто раз прав, но сердце мры чувствовал, что Мия принимала его искренне, не по принуждению. Я лечу в королевство, решительно заявил Егирес, сорвался с места и бросился к выходу. Стой! Командор успел перехватить его за локоть. А если это ловушка, я не оставлю мию одну. Нет, полечу я. Даже если это за поддня, меня точно никто не ждёт с визитом. Я не отпущу тебя одного. Достаточно пленника Галена. Друг, а если сделаем так,